Глава двадцать четвертая. Мягкий свет ночника падал на диван, из темноты сгорбившуюся женскую фигуру. и Рен напоминала раненого дикого зверька, одновременно напуганного и опасного. Вжавшись в спинку дивана, она сквозь спутанные падавшие на лицо волосы, неотрывно следила за Гейлом. Тот, в отличие от нее, оказался совершенно спокойным. Опустив свою ношу на диван, он повесил сюртук на спинку кресла и засучил рукава. «Это еще зачем?» Нахмурилась Ирен и на всякий случай потянулась к Дару. «Не надо», — уловив движение ее магии, качнул головой Гейл. «То, что вы здесь, красноречиво доказывает доброту моих намерений». «Сомневаюсь». По-прежнему, не отрывая взгляда от герцога, Ирен выпрямилась, попробовала согнуть пострадавшую ногу и зашипела от боли. Из глаз брызнули слезы. «Я уже послал за льдом, он должен помочь, но все равно мне лучше взглянуть». Гейл указал на ее ногу. «Вам?» — глянула на него из-под лобья Ирен, баюкая, ноющая колено. «Разве милорд врач?» Он обещал лекаря, а тут вдруг сам вызвался ее осмотреть. «В некоторых случаях — да. Не, все же вам!» — герцог едва заметно улыбнулся. Подчивать меня разными снадобьями. Кстати, спасибо, они помогают. Сегодня я впервые смотрелся в зеркало без отвращения». «И зачем же вашей светлости понадобилось зеркало?» Отчаяние трансформировалось в злобу. Колкие слова одно за другим вонзались в Гейла. «Вы не следите за модой. Вам плевать на собственную внешность, прическу, женщин». «Список затянулся. Пожалуй, закончим на этом». Слова Ирен его явно задели. «На вашем месте я бы вел себя более осмотрительно. Напоминаю, в моих руках ваша судьба». Ирен презрительно фыркнула. «Ошибаетесь. Моя судьба в руках вечной матери». Гейл промолчал и, ненадолго повернувшись к ней, спиной зажег жерандоль. В кабинете стало светлее. Театр теней разыгрывал представление на стенах, а застывшие на черно-белых афортах люди были его зрителями. Мягко улыбалась своей последовательнице Джильда Берадди, та самая великая Джильда, жизнь которой нелепо оборвал пьяный извозчик. Что она хотела сказать Ирен, подбодрить или, наоборот, утешить? Может, статься, через пару часов они встретятся. «Красивая женщина», — проследив за взглядом Ирен, Гейл поднял подсвечник и осветил гравюру. «И главное, талантливая. Я, наверное, вас удивлю, но мне нравится музыка». «Прежде вы утверждали иное. Прежде и вы постоянно лгали. Что до музыки, я не желаю восхищаться бездарностью, независимо от того, поет она или сочиняет. Ваш голос, к примеру, мне нравится». Поэтому я с удовольствием его слушаю. А еще поэтому я до сих пор жива. Девушка нервным движением оправила лиф и осторожно, чтобы ненароком не потревожить ногу, сменила положение тела. Нет. Ирен ожидала, он объяснит. Но Гейл поставил подсвечник на стол и присел на диван рядом с ней. Девушка инстинктивно отшатнулась и ожидаемо уперлась в деревянный подлокотник. Пришлось замереть в крайне неудобной позе полулежа. Она была бы рада выпрямиться, но для этого пришлось бы потревожить больную ногу. «Будь на вашем месте другая женщина, я подумал бы, что вы собираетесь меня соблазнить», — без тени улыбки произнес Гейл. «Будь на вашем месте другой мужчина, я бы попробовала», — парировала Ирен. Она попыталась перенести вес тела с рук на пятую точку, но, потерпев фиаско, упала, стукнувшись головой о подлокотник. «Хватит с вас травм», — нахмурился Гейл, — «Сядьте!» «Или решили применить женские чары, как с братом!» Ирен замерла. Тело ее звенело от напряжения. Боль в ноге, пикантность позы — все ушло на второй план. В голове молоточками, когдавича в саду, стучало. Он догадался. «Да ну!» — отмахнулась от панической мысли девушка. «Откуда?» «Верховного инквизитора не было в Квике. Мы никогда не встречались. Для него я просто ведьма». В ее положении вскрывшаяся настоящая фамилия сулила больше неприятностей, чем дар. Ирен не сомневалась. Хантер вдоволь бы поглумился над дочерью Гилмора Дориана, а лишь потом позволил умереть. Пока же она просто ведьма и, если повезет, быстро предстанет перед Всевышним, если повезет. Ирен горько усмехнулась. Какой оскал судьбы. Почитать за счастье веревку, а не пламя костра. Чему вы улыбаетесь? Да так? Ирен таки сумела сесть, и только сейчас заметила, сколько грязи на ее юбках и туфельках. «Напрасно вы принесли меня сюда, ваша светлость. Я испорчу обивку дивана». Гейл с шумом выдохнул воздух. «Вы издеваетесь?» «Даже не думала», — пожала плечами девушка. «В таком случае, заверяю, мне плевать на этот диван и всю мебель в этой комнате». Он обвел рукой кабинет. «Это всего лишь вещи. Их всегда можно заменить. В отличие от людей». погрузившись в собственные думы, пробормотала Ирен. На нее вдруг словно лавина навалилась апатия. Стало абсолютно все равно, кто сейчас войдет в кабинет. Слуга с ведерком льда или палач с пыточными щипцами. Ирен проиграла. Все потеряло смысл. «Все кончено», — вслух повторила она. «Еще нет», — возразил герцог. Он тоже в нетерпении посматривал на двери. Выходит, ждал кого-то. Губы Ирен искривились. потому что я еще не призналась, верно? — Да, я пыталась соблазнить его величество, но он мне противен, — кинула она в лицо собеседнику. — Как противны ваши слова, намеки на то, будто бы я согласилась. Ваше обращение словно с вещью, игры с рубашкой, поцелуями. В ответ на свою дерзость Ирен ожидала чего угодно, только недолгого молчания. Устремив взгляд в пространство, Гейл не двигался, потом, словно очнувшись от сна, произнес — «Нам лучше заняться вашим коленом. Разрешите?» Он указал на ее ногу. Ирен кивнула, не понимая, зачем ему понадобилось спрашивать. В сложившейся ситуации герцог мог сделать с ней что угодно. Она ожидала, он тут же залезет ей под юбки. Но Гейл не торопился, будто собираясь с духом. Ладони напряженно лежали на идеально прямых коленях. Наконец герцог подвинулся ближе, слишком робко, по мнению Ирен, и попросил прилечь на подушки. «Так нам обоим будет удобнее». Девушка удержалась от напрашивавшегося ехидного вопроса и подчинилась. «Теперь положите ногу мне на колени. Если тяжело, я помогу. Милорд боится ко мне прикоснуться?» Теперь это стало слишком очевидно. Слепой бы заметил. Отсюда и робость, медлительность. «Совершенно напрасно, милорд. Я хоть и ведьма, не заразная, не нашлю порчу. Или на вас так подействовало мое признание?» «Которое?» Вы много чего сказали. Его пальцы нерешительно коснулись ее щиколотки. Они вас задели? Да, потому что это неправда. Я не считаю вас вещью. Не собирался соблазнять. Короткая пауза. И я не считаю брата образцом для подражания. Мне заранее жалко принцессу Анну. Шелковый чулок, нагретый теплом кожи. Если бы Ирен только знала, что он сейчас почувствовал. Странное, прежде неведомое чувство. Не мудрено, ведь раньше Гейлу не доводилось трогать женщину. Светские прикосновения не в счет, хотя и их герцог стремился свести к минимуму. Гейлу казалось, он делает что-то запретное. Этот чулок — кожа змеи-искусительницы. Хотелось провести по нему ладонью, чтобы легчайшая чешуя заструилась под пальцами, обнажив изящную ножку. Ее щиколотка такая тонкая. Герцог легко мог обхватить ее пальцами одной руки. Такая прекрасная, совершенная, достойная того, чтобы ее высекли из мрамора. Герцога бросила в жар. Ни одна из пошлых скульптур брата не вызывала в нем желания. А тут он сидел и боялся пошевелиться, чтобы не подбросить дров в пламя темной страсти. Ему хотелось обладать, Ирен. Здесь, сейчас, на этом диване, наплевав на ее признание и возможные преступления, обладать добровольно, без принуждения, что, увы, невозможно». Равно, как и его чувство к этой ведьме. Гейл равнодушен к женщинам. Ни одна за пятнадцать лет не всколыхнула в нем ничего. Не то, что в голове. Ниже пояса. Помнится, Хантер, желая расшевелить его, подослал к брату куртизанку. Все закончилось тем, что бедняжка нашла утешение в королевской постели. А Гейл окончательно прослыл блаженным. И тут вдруг необнажённая грудь, просто затянутая в чулок ножка. Все в порядке, ваша светлость. Наконец, Ирен заметила: дело не в обычном стеснении. Не желая признаваться в постыдном, Гейл силой воли укротил взбунтовавшееся тело и одним быстрым движением задрал девичьи юбки. Его взору предстало опухшее колено. Стараясь не смотреть выше, на кружево подвязки, герцог сосредоточился на осмотре. Именно так. предельно сконцентрироваться на деле, чтобы посторонние мысли не лезли в голову. Однако не только герцог ощущал себя не в своей тарелке. Ирен тоже была напряжена, крепко вцепилась пальцами в обивку дивана. Прикосновения Гейла рождали сон мурашек. Десятки мелких иголочек впивались в кожу. Ирен трепетала от смущения. Тогда с королем было противно. Теперь она с нетерпением ждала каждого нового касания. А ведь Гейл не ласкал ее. Он склонился над ее коленом и сосредоточенно ощупывал каждый сантиметр. Маска чуть приподнялась, обнажив кончик одного из шрамов. «Вечная мать, о чем я думаю? Он тебя разоблачил, на костер отправит, а ты млеешь от его рук. Вот и Джильда на тебя укоризненно смотрит». Осмотр продолжался пару минут, показавшихся обоим вечностью. «Вам повезло, ничего страшного». Наконец вынес вердикт герцог и выпрямился. Обычный ушиб. Лед, покой, и все пройдет. Отрешенно пробормотала Ирен и стыдливо оправила юбки. Наваждение развеялось, реальность выстудила кожу. Гейл встал против нее. Вся его поза один большой вопрос. Ноги чуть расставлены, руки скрещены на груди, брови под маской наверняка супятся. Признание теса. Ну вот вопросы прозвучал. «Настоящее. То, что вы с братом не по любви, понимал и ребенок. Меня волнует другое. Яд, ваши истинные мотивы сближения с королем и прочее». Ирен молчаливо потупила взор. Она так и не придумала, что именно рассказать герцогу. А ведь он подарил ей время, пока нёс во дворец, возился с коленом, время, которое она бездарно истратила на глупые фантазии. В дверь постучали. Ирен едва не вскрикнула от радости. Мимолетная улыбка озарила ее лицо. Судьба предоставила ей очередную отсрочку. «Войдите», — раздраженно отозвался Гейл. «Как не вовремя». На пол легла тень, заплясали по стенам блики масляной лампы. Следом показался лакей с ведерком для льда. Не выпустив ничего из рук, он умудрился ловко поклониться Гейлу. «Куда прикажете поставить?» «Туда». Герцог, не глядя, махнул рукой на стол. «Что-нибудь еще изволите?» Поставив ведерко, слуга не спешил уходить, с интересом посматривал на Ирен. Судя по сменившей удивление понимающей улыбки, он принял ее за ночное развлечение. Обычное дело укладывать в постель хорошенькую служанку. Прежде за герцогом такого не водилось. Но надо ж когда-то начинать. Лакей уже предвкушал, как расскажет на кухне. «Принц-то нормальным мужиком стал? Трис завалил!» Знал бы он, кто прятался под личиной мнимой горничной. Пошел прочь, теряя терпение, рявкнул Гейл. Хватит ему высматривать и вынюхивать. Слушаюсь, ваше высочество, как прикажете вашу светлость. Лакей в страхе попятился и в дверях налетел на другого человека. Глаза разуй, — гаркнул тот и за шкирку вышвырнул слугу в коридор. Судя по звуку, тот упал, но ни Гейлу, ни Ирен не было до него дела. Внимание обоих сосредоточилось на сумрачном файлахе Морризоне. Игра света или у него залегли тени под глазами. «Мне доложили, вы еще не ложились, милорд!» Файлах прикрыл за собой дверь. Острый, как бритва, взгляд впился в Ирен. Она поежилась, словно от студеного ветра. И снова вжалась в спинку дивана. Охотники и зверь. Двое на одну. Какая улыбка! Судьба оскалилась во все тридцать два зуба. Лучше бы Гейл допрашивал ее один, без подчиненного. Тогда бы оставался шанс. Но он послал за Файлохом. Она не сомневалась, вежливое расшаркивание лишь для отвода глаз. Гость явился не по собственной воле. Приосанившись, Ирен приготовилась дать последний бой. «Я не...» — преисполненное достоинство начала она, но Гейл шикнул, понуждая ее замолчать. Девушка недоуменно уставилась на него. «С чего вдруг?» Разве не он позвал Файлаха, чтобы тот запротоколировал ее слова? «Ты не помешаешь. Сиди». Ладонь Гейла пригвоздила ее к месту. Окончательно перестав что-либо понимать, Ирен тем не менее молчала, переводя недоуменный взгляд с одного мужчины на другого. Хм, либо Файлах умело притворялся, либо он действительно не рассчитывал застать ее здесь. «Полагаю, мне лучше зайти с утра, ваша светлость». Файлах развернулся, намереваясь уйти, но Гейл удержал его. «Что-то важное?» «Очень». Файлох мялся у двери, выразительно посматривая на Ирен. «Мол, неплохо бы ее выгнать. Разговор конфиденциальный». «Она останется». Герцог поставил жирную точку в препирательствах. «Лучше мы перейдем в гостиную, если сведения действительно секретны». «Бедняжка неудачно упала. Ей лучше без нужды не двигаться». «Упала?» Взгляд Файлоха вновь бритвой полоснул по лицу Ирен. Губы скривились в едва уловимой ядовитой усмешке. Откуда? Он, несомненно, заметил землю на полу и на платье, царапины от шипов на руках. Неудачная прогулка. Гейл предпочел не вдаваться в подробности. Пускай Файлок думает, будто ему вздумалось поразвлечься в саду, а девушка оказалась упрямой. Для непосвященного наблюдателя все сходится. Порванная рубашка, синяки. Понимаю. Усмешка исчезла, сменившись мрачной озабоченностью. потеряв к всякий интерес, Файлах вплотную подошел к Гейлу и шепнул. Он признался. «Не здесь». Герцог покосился на Ирен и жестом пригласил его пройти в соседнюю комнату. Отперев дверь, он первым пропустил Файлаха, сам же немного задержался, чтобы пригрозить пленнице. «Без глупостей», — девушка ответила самой невинной улыбкой. Она вовсе не собиралась бежать, всего лишь приложить лед к вспухшему колену и подслушать занятный разговор. В ее случае информация ключ к спасению. И Ирен едва по глупости не выдала себя. А оказалось, что Файлах не подозревает о ее ведьминской сути. Интересно, зачем он пожаловал к начальнику посреди ночи? Кто тот таинственный признавшийся он? Неужели Эдисон Миштон? Робкая надежда расправила крылья. Может, желая обелить себя, Ирен попала пальцем в небо? Тогда ее хотя бы не обвинят в смерти Таисии, а остальное... Поразмыслив, она найдет способ объяснить покупку яда. «Когда вернусь, хочу найти вас здесь же». Сопроводив приказ суровым взглядом, герцог скрылся за дверью и запер ее на ключ. Оставалось надеяться, он его вытащил, а не оставил в замке. Убедившись, что шаги Гейла стихли, Ирен медленно, осторожно сползла на пол и, прикусив губу, чтобы заглушить боль другой болью, проковыляла к двери. «Милорд — настоящий садист», — подумала она, — «заставлять больную женщину стоять в неудобной позе». Но даже распухшая, пульсирующее болью колено не остановила Ирен. Изловчившись, она приложила ухо к замочной скважине. Щекотавший кожу легкий сквозняк свидетельствовал о том, что ключа в ней нет. Для надежности, вцепившись пальцами в дверной косяк, не хватало только упасть и наделать шума, Ирен жадно ловила обрывки разговора. Речь действительно шла об Эдисоне. «Признание под сывороткой правды, говорите?» В голосе Гейла сквозил неприкрытый скепсис. «Увы, увещевание ничего не дало. Мне пришлось пытать начальника тайного сыска чревато». «Равно как арестовывать его без моего ведома», напомнил герцог. В кабинете явно сгущались тучи. «Того и гляди, грянет гром. Но ведь вы сами просили присмотреться к нему, ваша светлость», оправдывался в Файлах. Я о результатах доложить мне». «Я и докладываю. Дело раскрыто. Тиес готов показать, у кого приобрел проклятие». По коже Ирен пробежали мурашки. На этот раз не от смущения, от страха, что Эдисон покажет на нее. Он подозревал ее и вполне мог стать своеобразным способом утащить с собой на тот свет. Инквизиция разбираться не станет. Слово ведьмы ничего не стоит, а реальный создатель проклятия избежит наказания. «Вот как?» – задумчиво протянул Гейл. Он остыл и анализировал полученные сведения. «Вы неплохо постарались в файлах, хотя не стану скрывать итог, несколько неожиданный. Я пока не докладывал его величеству только вам. И не стоит. Сначала нужно тщательно проверить факты. Завтра же все необходимые бумаги лягут вам на стол». Судя по скрипу паркета, кто-то из мужчин направился к двери, и Ирен поспешила отойти. Она слышала достаточно. Девушка едва успела доковылять до стола, когда дверь распахнулась и в файлах стремительным вихрем пронесся за ее спиной, прочь из покоев герцога. Следом из гостиной вышел Гейл. «Вы все-таки встали», — укоризненно заметил он. «Должна же я как-то облегчить свои страдания?» — ничуть не смутилась Ирен и потянулась к ведерку со льдом. «И много вы слышали?» Кубик льда выпал из пальцев, но голос ее остался тверд. «Не понимаю, о чем вы, милорд?» «Полно!» Расмеялся герцог и жестом указал на кресло для посетителей. «Мол, садитесь. У меня есть разум и уши, и они в один голос твердят, что вы подслушивали». «Мало», — неохотно созналась Ирен, и тяжело опустилась на мягкую обивку. «Только про признание, и я ему не верю». «Я тоже», — почесав подбородок, эхом отозвался Гейл. «Что-то здесь нечисто». Он хотел добавить что-то еще, но, кинув взгляд на часы, спохватился — Время позднее. Вам постелют здесь и принесут обещанную рюмку Бренди. Так и быть, примите снова образ Селены. В связи с новыми обстоятельствами вам пока лучше остаться ею. У вас ведь хватит сил на очередное преображение. Ирен кивнула. Наверное, хватит. В таком случае спокойной ночи. Кем бы вы ни были? Игейл Гейл ушел, оставив Ирен вариться в котле страхов, сомнений и неизвестности.